Глава тридцать восемь Мерседес Мира в сопровождении джипов охраны несся в направлении госпиталя забирать Пашу домой. Связаться с Юлей не получалось. Не отпускало ощущение, что прилежен доложила неприятностях, обрушившихся на его голову. Вывод, что они до сих пор вместе, напрашивался сам собой. Как сказать об этом Паше, не представляло. Меньше всего ему нужны сейчас плохие новости. Хорошие тоже были. Обыск кабинета Прилежина дал результат. Нашлось не только завещание, по которому в случае его смерти все остается невесте Старыгина, но и компромат, собранный на заклятых друзей юриста. Кортес с трудом верил в свалившуюся с небес удачу. Все расписано по датам, по номерам с педантичной точностью нотариуса. Бери И неси в Следственный комитет России. Вторая из приятных новостей. Подвошедшие в холдинг новые предприятия будут выпущены акции. Она ударила кулаком по колену, останавливая поток мыслей в любом направлении. Только не о плевке в душу Паши. Даже себе страшно признаться. Совершенно не знает, что с этим делать. Кортес улетел рано утром. Ни записки на столе не поцелуя в щечку, испарился. Мира с ностальгией в мыслях бродила по дому в поисках хоть одной забытой им вещи. Напрасно. Словно не было двух ночей, проведенных через комнату. Ничего не забыл. Все забрал и даже знала почему. Не хотел обидеть друга, возвращающегося домой. Все, что осталось, его запах на подушке, которую забрала к себе в спальню. Несколько раз перечитанное сообщение. Жди через неделю. Все изменится. Без подписи и имени в начале. Она каждый раз громко смеялась. Конспиратор! Ты еще не прощен. Отвечать не собиралась, но на сердце стало теплей. Папочка по мне скучает? Аля дернула маму за рукав пиджака. В огромных глазах вопрос с просьбой. «Он больше не уйдет от нас в больницу?» Пришлось подавить вздох. Знать бы самой, какой будет реакция Паши. Но вслух... «Очень любит и, конечно, никуда не уйдет». Надежда, что Юлька не участвует в заговоре прилежина, оставалась. Дядя Саша тоже сказал, что всегда будет рядом, а утром не пришел поцеловать меня в щечку. Как хотелось сказать в ответ... Меня тоже. Ему нужно было срочно уехать, чтобы нас защитить. И папа Паша больше никогда не попал в больницу. Аля вскинула голову, чтобы видеть родные глаза. Совсем не детский вопрос. Он наш защитник? Не по годам умная девочка понимала все с полуслова. Иногда становилось неловко. Соврать невозможно, сразу поймет. Он и папа – наши главные защитники. Не стала добавлять папа Паша. Скоро придется говорить про папу Алекса. Или нет? Аля кивнула. Я так и думала. Любимый плюшевый заяц прижался к щеке, которую не поцеловали. Рингтон смартфона взорвал установившуюся тишину. Мира сбросила вызов. Последний человек на земле, с которым хотелось сейчас говорить. Отец настойчиво пытался прорваться к ней с самого утра. Узнал, что Кортес улетел или что-то задумал. Она ухмыльнулась, остался без преданных шавок. Скучает, не зная, что один из верных пожей задумал переворот. Аля не пожелала сидеть на руках телохранителя, а с криком неслась к главному ходу. «Папа! Папочка!» Паша шарил взглядом по стоянке, сидя в кресле у входа в клинику, высматривая еще кого-то, кроме жены и дочери, которую подхватил на руки. «Я так по тебе скучала!» Малышка расцеловывала лицо любимого отца. «У Фени котятки родились!» Она показывала пальчиками размер. «Такие маленькие!» «Кошатница ты моя!» Павел целовал обожаемую принцессу в ответ. Папа по тебе скучал больше. Поехали давать котятам имена. Как всегда в своем репертуаре. Мира чмокнула мужа в щетинистую щеку. Большой мальчик не желает, чтобы я поговорила с врачом? Ворчливая отговорка человека, ненавидящего болеть. Нечего тебе у него делать. Все прочтешь в выписке. Рустам с утра занят. Он потянул Миру за руку в сторону машин. Осторожный вопрос. «Я так понял. Больше ждать некого?» «Что можно сказать в ответ?» Она кивнула. «Дома все объясню». Промолчала, что все расскажет, смартфон прилежено. «Как себя чувствуешь?» Большой любитель поныть скривился, обозначив приоритеты. «Как на вторую неделю после ранения. Все в порядке. Лучше расскажи, что известно по Пауле». Он не спускал глаз с лица жены, читая как книгу ее эмоции. «Она в Барселоне». Кортес сказал, что уже вышли на ее след. «Должны задержать». Бросив беглый взгляд на часы, добавила. «В обед разговариваем с Лондоном. Надеюсь, сегодня ты поверишь, что Кортес и Абашев один человек». Мира болтала обо всем, избегая главного. Паша, конечно, знал о передвижениях Юли, но не мог понять, почему та перестала выходить на связь. Сообщение с незнакомого номера вызвало удивление. Яна нарисовалась. С чего это? Мира сидела с открытым ртом, прочитав его содержание. «Представляешь?» Просит о помощи в обмен на важную информацию. «Крыса бежит с тонущего корабля?» Последние дни Павел только успевал получать новую информацию и корректировать работу своей службы. Ощущение, что скоро грянет нечто важное, не отпускало. Вот и сейчас пришлось реагировать в режиме форс-мажора. Спроси, куда может выйти, чтобы ребята ее забрали? На территорию особняка Старыгина мы не войдем. Война ни ему, ни нам не нужна. Место, где смогу ее спрятать, есть. Он связывался с подчиненными, назначая ответственного за операцию, а Мира только начала переписку. Мощное плечо рядом давало спокойствие. Теперь они с Алей под защитой двух самых бесстрашных людей. Кирилл выкупает недостающие для контрольного пакета акции. Я стану обладателем контрольного пакета огромного холдинга. Она впервые озвучивала амбициозные планы. Это дает... Дорогу во власть. Паша думал о своем. Публичность с фиктивной женой-политиком точно не для него. Мы на финишной прямой? Пристальный взгляд сверлил лицо в раз побледневшей блондинке. Для выполнения дальнейших твоих продвижений рядом нужен мужчина с другими навыками и связями. Она всхлипнула, понимая, что дальше услышит. Да отвечала хриплым голосом. Грудь сдавила болью. Не думала, что принимать решение расстаться будет настолько сложно. Паша не отступал. Желваки ходили по мощным скулам. Он сжимал в руках спящую Алю. Втягивал ноздрями сладкий запах любимой малышки, но продолжал. — Я смогу заняться устройством своей жизни? Карии глаза блестели влагой. «Ты знаешь, что мне пора создавать собственную семью?» Он прислонился лбом к ее лбу. Большая ладонь обхватила шею. Жест доверия лучшего друга. «Прости!» Кивок с трудом продавленным коротким словом, разрывающим сердце. «Да!»